Глава 15. На другое утро Анна стала с твердой решимостью угодить больной старухе и получить у нее место. Она оделась как можно проще и мысленно приготовлялась держать себя как можно почтительно. На сердце ее было очень тяжело. Всякий, кто посмотрел бы на ее бледное, изнуренное лицо, почувствовал бы сострадание, но никто не видел ее. В доме дяди все вставали поздно, И она нарочно хотела уйти пораньше, чтобы не встретить никого из домашних. Она надела шляпку и в последний раз подошла к зеркалу, чтобы убедиться, довольно ли сромин, надетый ею наряд. В комнату вошла горниш «Вы уже уходите, барышня?» — заметила она. «А вам письмо сейчас принес почтальон». Анна взяла конверт и тотчас узнала на адресе крупный нетвердый почерк Надо нас скорее прочесть, что написано». — подумала девушка. — Ведь она одна во всем мире любит меня. Она села на стул и распечатала. Милый мой голу писала дрожащую рукою Анна Федоровна. — Получила я твое письцо и немало слез пролила над ним. Много перенесла я в жизнь. А, кажись, всего тяжелее теперь переносить твое горе. Ты еще всего не написала мне, моя радость. Я узнала стороной, что ты осталась не только сиротой, но еще и без куска хлеба. Бедная ты моя, горемычная, Как бы хватило у меня сил, приехала бы к тебе, а вось моему глупому, старушечему слову удалось бы хоть маленько утешать тебя. Знаю я, есть у тебя богатые, родные покровители. С ними тебе лучше, чем со мной, а только все кажется. Не любить им так, как я тебя люблю. Не сердись, голубь, на меня, стару. Все мне думается, что как бы ты вздумала приехать опять к нам сюда. Может, тебе приятно было бы отдохнуть у нас, да пожить в тишине, да успокойствие. А уж не какую бы ты радость сделала. Кажись, я и умереть-то спокойно не могу, не повидавшись и еще раз с тобой. По милости твоего покойного папень, дай Бог ему, царство небесное. Я большой нужды не вижу. Он, как продала Путина, оставил мне домик, да и землицы прирезал немного. Слава тебе, Господи, могу принять тебя, мою сокровищ, да накормить ни одним хлебом. Матрёнушка сердится, что я тебе пишу об этом, говорит, что ты осмеешь меня. Да я не верю, я пишу тебе от чистого сердца. Ты согласишься на мою просьбу или нет, как тебе угодно. А за что же смеяться над медной бабушкой? Ведь я это из любви к тебе предлагаю. А уж люблю тебе так, что и не высказать. Прощай, моя родная, не убивайся ты больно, мое сокровище. Пожалей свою молодость, еще даст Бог. Много радостей. у тебя впереди. Анна не могла удержаться от слез при чтении этого письма. Добрая, преданная душа. Как она умеет любить? Девушка поднесла письмо губам и нежно поцеловала его. Я буду смеяться над ней. За кого же принимает она меня? Она думает, что я все та же пустая, тщеславная девчонка, какую она видела меня в последний раз. Нет. Моя дорогая, теперь уж не та, теперь бы ты была довольна много. Она снова перечитала письмо. Для нее было наслаждением повторять себе все эти слова искренной, нежной любви, слова, которых она так долго не слышала, в которых она так сильно нуждалась. При втором чтении она обратила больше прежнего внимания на приглашение старуш ехать в гостеприимный серенький домик. Видеть подле себя, ласковое лицо бабуш, быть окруженной простыми, искренними людьми. Да разве это не счастье, особенно сравнительно с тем, что ей предстояло жизнью компаньонки больной, надменной старухи? Конечно, я поеду к ней, почти вслух скричала девушка, и на сердце ее вдруг стало как-то весело и светло. Как только семейство Миртовых собралось к утреннему чаю, она объявила им о своем намерении. «Что за глупая идея!» — скричал Иван Ильич. «Да чего же глупая, дядя? И еще бы не глупая!» — отвечала за мужа Татьяна Алексеевна. «В твои годы завиться в глушь, в деревню, еще когда у твоего отца было там имение, а то теперь, я думаю, твоя бабушка живет совсем по-мужицки». Неужели же вы думаете, тетя, что лучше взять место компаньонки? Надеюсь, по крайней мере, ты будешь видеть порядочных людей. Ты не одичаешь, но, по правде сказать, моя бабушка в сто раз порядочнее той старухи, у которой я была вчера. а вкусах не спорят. Мы тебя, конечно, не станем удерживать, но только прежде, чем решаться на такой шаг, обдумай его хорошенько. Анна обдумывала три дня. Она четвертый принесла дяде свои часы с цепочкой и убедительно просила его продать, чтобы доставить ей денег на дорогу. Иван Ильич опять повторил, что она затеяла глупость, но, видя ее твердую решимость, не стал долго спорить, как обыкновенно не спорил ни с кем из окружающих. «Что же ты думаешь, надолго там остаться?» – спросил он. «Не знаю, дядя». Так поживется. Во всяком случае, я буду там заниматься и постараюсь выучиться чему-нибудь, чтобы, возвратившись сюда, найти себе место получше, место компаньонки. Да, я понимаю, что тебе тяжело жить в чужих людях, вздохнул Иван Ильич. По-моему, тебе бы у нас остаться. Да жена находит это неудобным. Конечно, бабушка все же своя. уж и не худо у нее будет. «Только вот что, часы свои ты мне, пожалуйста, не суй. Денег на дорогу я тебе дам, и без того». Она хотела отказаться, но дядя насильно всунул ей две струблевые бумажки. Этого было более чем довольно для путешествия. Кроме того, она продала несколько своих платьев и вещей, так что могла приехать в деревню не совсем нищей. Через две недели после этого в кухне знакомого нам маленького домика на краю села пухтина несмотря на довольно поздний час вечера был разведен сильный огонь недалеко от печки сидела на деревянном кресле анна федоровна не успевшая еще оправиться от неожиданной радости а у ног ее помещалась анна приехавшая За час перед тем «Ненаглядная ты моя!» — говорила старушка, проводя дрожащей рукой по волосам девушки. «Я все глазам своим не верю, что это ты, и как мне благодарить тебя за это счастье, бабушка!» «Милая!» — вскричала Анна. «Как вы можете так говорить? Вам меня благодарить? Без вас я была бы совсем одинока!» Вы одна меня любите. У вас я чувствую, что я дома. Хорош дом. Нечего сказать. Даже комнат не могли для тебя приготовить. Да зачем же мне комнаты, бабушка, где живете вы с няней? Там будет и мне хорошо. Да куда же эта няня все уходит? А чего она не посидит с нами? Анна Федоровна сконфузилась. Видишь ли, Анечка? — проговорила она не нетвердым голосом. — Уж я лучше прямо все скажу тебе. Мы не можем приготовить для тебя тех комнат, потому что они у нас заняты. Чем же заняты, бабушка? Да вот видишь ли, голубчик, у нас осенью стали в деревне ребята заболевать корью, и несколько человек умерло, а ездит к нам славный доктор такой, добрый человек. Он мне сказал, болезнь, говорит, пустяшная, дети мрут не от нее, а от того, что воздух в избах, дурной, боль, духота, а со щелей дует. Я и подумала, что же это невинные младенцы страдают, а у меня комнаты пустые стоят. Это уж просто грех. Я и уговорила баб приносить ко мне больных ребят. Мы с Матреной. «Присматриваем за ними. Да и матери помогают нам. Благодарение Богу! До сих пор у нас еще никто не умирал. Трое уже выздоравливают. А насчет других доктор и пододеживает. на все и ходит на них, поглядывает». «Вот это превосходно!» — скричала Анна. «Значит, не сейчас и дело найдется». Что другое, за больными я умею ходить. Научилась во время болезни папеньки. Сегодня отдохну с дороги, а завтра вы с удаляетесь от должности сиделок. И детская больница поступает под мое ведение. Анна Федоровна смотрела на оживленное лицо девушки с недоверием и робкой радостью. «Анечка», — проговорила она. — Да неужели ж ты это не шутишь, не побрезгаешь таким делом? Ведь у нас набраны все простые крестьянские дети. — Бабушка, милая! — кричала Анна, обнимая старушку. — Вы верно вспомнили, что я говорила и делала, когда приезжала к вам гостить на лето. Но ведь тогда я просто была глупая девчонка. Теперь я уже не ребенок. Вот увидите, что я совсем не злая голубая моя, где тебе быть злой, Матренышка, обратилась она, к входившей в комнату старой няни. Послушай, Анечка-то что говорит, хочет сама за нашими ребятами ходить. Ну не Англия она. Что же это хорошее дело, сударыня? По своему обыкновению степенно отозвалась Матрена. Значит, добрая душа! Коли хочет за него взяться. «Милые вы мои!» — скричала Анна со слезами, глядя на добродушных старушек. «Вы так хвалите меня! А я ведь только еще собираюсь взяться за то дело, которое вы делаете всю вашу жизнь!» Конец книги читала Валентина Савенко.